Погоня. Подплыв к очередной пробоине, Сергей предварительно прикрепил тросом свой скафандр к корпусу. Внимательно осмотрел повреждение. Оно было узким и вытянутым. Метеорит прошел по касательной. Мимо, ловко орудуя присосками, промчался робот-автомат марки ВК-84, который мог заделывать только мелкие отверстия. По всей видимости, робот закончил работу в этом секторе и направился в соседний. Включив резак, Сергей аккуратно подровнял острые края. На это ушло около получаса. Потом он ручным сканером снял с пробоины копию. Отсоединившись, переплыл к заранее выбранной им внутренней перегородке. Спроецировал на нее копию отверстия. Выбрал необходимый запас и угол наклона. И приступил к вырезанию. Это, конечно, немногослойный многослойный корпус корабля. И груз здесь возить уже не получится. Нет защиты от лучей и микрочастиц но для мелких внутренних нужд вполне сгодится. Сергей уже заканчивал работу, как вдруг на зеркальной поверхности перегородки он увидел слабое отражение человеческой фигуры, неподвижно стоявшей прямо у него за спиной. Мгновенно похолодев, Сергей быстро развернулся, выставив вперед резак. Но никого не было. Вспотев от напряжения, учащенно дыша, Кузнецов быстро оглядел темное помещение освещаемый только проникающим в пробоину солнечным светом. Нигде не мелькала удаляющаяся фигура. Тогда он быстро посмотрел наверх на обработанную им пробоину. Может, это кто-то выскользнул наружу? Сергей подлетел к отверстию, на всякий случай постоянно оглядываясь. Не подкрадывается ли кто к нему сзади? Отверстие было все-таки недостаточно широким, и в скафандре он поралезть в него не мог. Немного поколебавшись, он осторожно высунул голову. Тут же сработали светофильтры, защищая от яркого солнечного света. Кузнецов внимательно осмотрел избитую поверхность шестого грузового модуля, внимательно изучая все тени. Она была пуста. Никто не прятался за швартовочными блоками. «Надо бы пройтись по соседним секторам», — подумал Сергей. «Вдруг он воспользовался одной из многочисленных пробоин. Или все еще прячется где-то здесь». Кузнецов огляделся. «Да уж, для пряток тут было полное раздолье» и темных закутков полно, и разбитый груз, как попало, плавает в невесомости, вывалившись из полураскрытых контейнеров, пугающих своими темными проемами. И Сергею даже показалось, что он чувствует на себе чей-то пристальный взгляд. Взяв фонарик, он методично начал обследовать помещение данного сектора, чувствуя себя полным идиотом, ведь на отраженной фигуре не было никакого скафандра, только футболка и шорты. Его поиски были прерваны вышедшим на связь дежурившим Женькой. «Серега», — сказал он взволнованно, — «сработал датчик массы». «Где?» — тут же подобрался Кузнецов. «У второго межгалактического». Сергей Мысин прикинул схему коммуникаций двигательного отсека. «Значит так, Женька, аварийно заблокируй центральный коридор и следи за перемещениями объекта. Дмитрич, пусть заходит со стороны первого межзвездного». «А я зайду со стороны грузового. Ловушка захлопнется. Деться ему будет некуда. Только быстро!» Ускоренно пройдя шлюзовку и на ходу скинув скафандр, Сергей, резко дергая за боковые скобы, стремительно поплыл по коридорам грузового отсека. Он для удобства перемещений отключил гравитацию в технических блоках. «Объект в пятом секторе», — докладывал Женька. «По-моему, направился в сторону восьмого». «К локальным пультам управления», — догадался Сергей. «Попробуй заблокировать десятый», — ответил он. «Там блокиратор должен быть исправным. А где Дмитрич? «Капитан мчится по секторам первого межзвездного. И чешет довольно прилично», — Женька даже хмыкнул. «Замечательно», — Сергей был не до смеха. «У Пультовой мы его и возьмем». «Мужики, вы там поаккуратней», — посуровел Евгений. «Вдруг это существо чем-нибудь вооружено?» «Это мы сейчас и узнаем», — мрачно ответил Сергей, тяжело дыша от быстрого полета. «Как там наши гости?» — Не выходило. По крайней мере, датчик на двери молчит. Порядочно запыхавшись, Сергей вылетел на развилку. Не замедляя скоростью, он повернул к пультовой, больно ударившись плечом о косяк. — Где объект? — Все еще в комнате управления. — Дмитрич приближается ко второму входу. Ты ближе, Серега. Будь осторожен. Но Сергей уже его не слушал, с силой рванув в пули влетая в пультовую. И тут же с противоположной стороны с шумом ввалился капитан. Неуклюже замахиваясь теннисной ракеткой и замер. В помещении, кроме Сергея, больше никого не было. «Никто не выходил, мужики!» — оправдывался Леднев по связи. «Лучше проверьте свои масс-спектрографы!» «Так, Серж!» — отдышавшись, спросил капитан. «Ты заблокировал двигатели?» «Да, еще тогда, когда думал, что это Женька». «Ну тогда жмем в твою каюту, проверим гостью». Сергей, тяжело дыша, только согласно кивнул и медленно поплыл за капитаном. Сил уже почти не осталось. Как потом смеясь скажет Евгений, на последней стометровке штурман показал очень приличный результат. Они тупо смотрели на смятую постель. Сергеева каюта была пуста. И в этот момент со стороны рубки раздался нечеловеческий душераздирающий крик Женьки. Жуткий жутким отразившийся отразившись от стен многочисленных коридоров, он долго еще блуждал в глубинах космического корабля.